Признаюсь честно, как-то эта встреча меня подкосила, даже пошатывала немного. Столько всего сразу и с мамкой поругался, и айпишник свой запалел, дурак. И насчет завтра стремновато было. Ну, ок, я все-таки профи, как-нибудь справлюсь с презентажкой, но я уже девять с половиной часов в оффлайне и совершенно не в курсах. Без понятия, что мне там на отвечали «Lord of the Flakes» ICU, нижнее подчеркивание лоб, Тернип Daddy и Pray for Us. Только подумай об этом, внутри все переворачивается. Попяливался чуток в телек, но там одно дерьмо. И тут понял, что души у меня нет, только ванная. Причем такая узкая, что я в нее не влезаю. Ну, придется, значит, пренебречь сегодня гигиеной еще немного поторчал за компом, Powerpoint замороченный какой-то набрал немного текста, подвигал туда-сюда ну не идет и все ничего ось завтра как-нибудь так обойдусь. а теперь в кроватку погасить свет и в обнимку с подушкой. Маман всегда говорит, если б в мире был конкурс на лучшего дрыхача я бы непременно победил. но не тут то было заснуть не мог вообще. Этажом ниже надрались какие-то задроты, принялись петь и бегать по коридору. Конференции штука такая. Офисный планктон не выдерживает и, найдя спирт, уходит на глубину. В голову мысли всякие лезут. Черт подери, да я в одном доме с Лео Рихтером, тем самым, что придумал Лару Гаспар, с тем типом, который решал, как она будет выглядеть и что станет делать. Пожать ему руку... Все равно, что ей, но вы сечете, о чем я? И ровно в тот момент лежу у себя в номере с выключенным светом, значит, мне в голову приходит такая идея, просто на пять баллов. Если кто столько времени проводит в инете, сколько я, то он знает, как бы это сказать. Короче, знает, что одной только окружающей действительностью все не ограничивается, что есть такое пространство, в которое как бы нельзя проникнуть буквально руками, там ногами, только в голове, но ты все равно в нем, и в нем можно было встретить Лару Гаспар. Mission possible, просто для этого нужна своя история. Лео Рихтер ведь использует то, что видел сам, так? Чуваков, которых сам когда-то встречал, так? И события, которые происходили с ним, так? Значит, мог бы использовать и меня? Я ведь не против. Попасть в историю, в общем, то же самое, что попасть в комнату в чате. Как бы трансформация, перевод себя самого в другое состояние. Попав в историю, я оставался бы собой, но был бы уже другим, и оказался бы в том же мире, что и Лара. Ну, дошло. Я от него нереально тащусь, от этого Рихтера, и ясное дело, тоже хотел попасть в книжку. А значит, мы с ним просто обязаны были заобщаться, так, чтобы я бросился ему в глаза. Ну, дружба новым его стал или еще что... Главное, чтобы он на меня внимание обратил. Как я об этом подумал, так у меня сразу такое чувство появилось. Но как будто среди всего того дерьма, в котором я живу, вечный срач с мамкой, мерзкий босс, да еще это скотина Лобен Мейер. В общем, мне даже почудилось, будто есть какой-то выход. И когда я, наконец, уснул, мне так было хорошо, как давно не было. И знаете что? Так легко мне было. Наутро проснулся... С ванной опять не заладилась, узкая и все тут. Спускаюсь вниз на завтрак. Ну, я, конечно, все-таки болван. Три тарелки сразу хватать. Одна слева, одна справа, одна посередине. Естественно, именно она-то и шваркнулась. ишенка бекон, две булки, все в мусор. Лео сидел один с самого краю. Я, ясное дело, подруливаю к нему и такой, ну, что, как спалось, бро. Он уставился на меня. Взгляд у него какой-то странный, глаза на выкате, а рот дергается постоянно. Говорю вам, с нервами у него не в порядке. «Мы так вчера и не поговорили, — говорю, — и ем». И Ишенко немного заляпался, но внимания не обратил. «Хочешь побольше обо мне узнать?» Он такой, «Прошу прощения». Ну, я ему рассказал, как зовут, меня где работаю, сообщил коротенько, чем мой отдел конкретно во всех подробностях занимается, — Ну и про маман немного, и про то, каково это целыми днями просиживать в одной комнате с редкостной скотиной. «Мне надо идти», — говорит. Я ему, «А как же еда? Ты ж не доел еще». Но он уже к выходу за дверь и с концами. Нервишки шалят. Ну, он же писатель. Доел за ним два тоста с джемом, не пропадать же добро. Потом спускаюсь на ресепшн, спрашиваю, когда и нет. «Ну, и что вы думаете?» катакомбы хреновый сарай навозный. Я в зал заседаний. дон Донтворе, никого не хочу уморить деталями. Конфа, как конфа, флипчарты, таблицы. Все, к сожалению, на инглише. В перерывах жмут друг другу руки. Ко мне никто не подходит. Был один тип, хотел узнать, чем мой отдел занимается. но ну, что тут скажешь. Вот и я пялился на него молча, пока тут не свинтел. Потом, наконец, обед. Рулетики из ветчины, яйца, майонез, открытые пироги. Есть можно, в общем, видал я и похуже. Только я себе набрал третью тарелку, ну, немного перебрал, признаю, как ко мне подруливает какой-то тип в галстуке, встает на пути и такой, а как вы предохраняете себя на случай кризиса? Я тут же в ответ, фак ю ты мерзкая говняная скотина, умри. Он тут же смылся. Ну, бывает у меня. Знаю, нехорошо, но ничего с собой поделать не могу. Еще пара минут от обеда была, я тут же к ресепшену и такой, «Мне, пожалуйста, срочно Лео Рихтера». Она что-то там набрала на компьютере, потом на телефоне, и вот он, Рихтер, похоже, спал. Кто это? Я повторил, значит, «Кто?» Быть не может, снова меня забыл. Я тут подумал, как насчет пообедать вместе. Мне тебе столько рассказать нужно. Со мной чего только не случалось. Тебе наверняка пригодится. Тут опана Щелчок и связи нет. Дерьмовая гостиница. Тут же перезваниваю. «Это снова я, ну так как насчет обеда?» Кашель в трубке, причем такой натурально простуженный. «Не могу», — говорит. «Ну а попозже тишина». «Эй, ты меня слышишь?» — «Тишина». Я такой, «Придешь послушать мою презентажку?» «Он было бы затруднительно, у меня много...» «Я о национальных и европейских нормах вещания, тебе тоже будет интересно» кашель. Я. Ну, гляди, в телефонах используются такие специальные АСМ-коды, они нужны для идентификации. Например, ты хочешь отправить команду, но ты не в домашней сети. И если в таком случае... Тут опять щелк и занято. Ну, у меня все-таки мозги на месте, я же понимаю, что это не случайно, он трубку повесил. Творческая личность. Они все стеснительные, капец как. А у меня теперь сердце колотится, я на нервах весь, просто жесть. Ну, логично, как бы, что еще и запрезы ясен пень. Мне прям вот сразу сейчас после перерыва выступать? Так что отступать некуда, времени не осталось, только закрыть глаза и вперед. Все уже были в зале. Мне кто-то руку пожал, потом еще кто-то, и еще. Я никого не знал, ясно, впереди к микрофону. Вышел какой-то чувак в галстуке, мол, мой шеф приехать не смог, все дела, я за него. Тут все захлопали, я такой выхожу, три ступеньки на сцену. Высоковато вообще-то, я когда вышел, был запыхавшийся весь и в поту. Открываю ноут, втыкаю кабель, и вот моя презентажка уже на экране. Техника, высший класс, вы бы тоже заценили. Ну, я и двинул на полную. Сначала все ок, вроде. Ясно, четко, листаю слайды, рассказываем про новый подход, про национальные протоколы и архитектуру безопасности UMTS, преимущества, недостатки, проблемы и возможности. В общем, мне это легко удалось. А потом гляжу, сидит Лео. Или не он? Ну вы понимаете, в зале полумрак, мне в лицо два прожектора и разобрать, кто это там в самом конце по очертаниям, похожий на Дарта Вейдера, вообще без шансов. Но я же его пригласил, как бы. По росту вроде он, также нервно дергает руками, лоб трет себе постоянно. Но вот лицо я даже вперед наклонился, но было не разглядеть. И все, пошло-поехало. Начал заикаться. Причем как? Просто вообще. Слова пропускать посреди предложения. Да забыл вообще, как на инглише шпрехают... А потом ноут заглючил и отказался показывать графики. Ладонь так вспотел, что даже мышь взять не могу. Все на меня уставились, я прямо аж чувствую. Никому из вас такого не пожелаю, хотя нет. Лорд of the Flakes пожелаю, пожалуй. И вот еще что, ведь как раз точняк именно такой типаж левый и нужен. Четкий, во всем разбирающийся. Но во время выступления позорно сливается. На этом можно круто замутить, я отвечаю. Я вдруг словно чужими глазами на себя посмотрел, так словно это и не я вообще, но из-за этого только еще больше заикаться начало, а от этого и еще больше. Руки вообще взмокли, уронил мышь, она о пол клац. Ну а я что? Я ж нагнуться не могу, что делать-то? Стою, короче, смотрю на них и не знаю. Тут по центру кто-то заржал. Потом еще сзади и три тетки на первом ряду, потом и остальные. Стою и думаю, а что если это все сон? Мне ведь что-то такое снилось уже, да и вам наверняка тоже, у всех бывало. Но тут все в натуре по-настоящему, один в один, реальная жизнь на сто пудов, сто процентов и даже сто двадцать. Ну, я еще пару предложений из себя выдавил, как-то вдруг херак, мысль пробила, а что если я вообще дальше не смогу? и, прикиньте, так и случилось. Слышу вдруг, что сам себя не слышу, потому что как бы ничего большее не могу сказать, и вижу, как стою и гляжу, как сам я стою и сам на себя гляжу. Вообще ад! А они все ржут. Я едва осилил еще в микрофон, типа мне нехорошо и все такое, и по ступенькам вниз. Хреново, как никогда, в полной прострации, ладно, хоть не упал. Какой-то очередной чувак в галстуке такой может вызвать врача, но я ему слышу, ты в мои дела не лезь, и за дверь. Понял, что я совсем сдулся, вспотел, как конь, голова кругом. Руки, ноги не слушаются, мокрый весь. Надо было как-то расслабиться, прийти в себя, морду опять кирпичом. Я в холле гляжу, такое вокруг себя и вижу, как ровно в тот момент один чувак встает из-за стола и двинул такой к туалету, а ноут оставил, а в нем модем. Но я подхожу поближе, потом еще чуток, потом сажусь быстро в кресло и давай строчить, как будто за мной собаки гонятся. Первым делом полез на муви-форум и точняк. Там Бак Клэп в ответ на мой совершенно содержательный пост развел такую флудильню, что мне аж дыхание сперло. «Пацаны, вы че? Вам что, в жизни заняться нечем?» Ну, я ему ответил быстренько, не оставлять же так. Вспомнил, как только что опозорился. Вот беда, как говорится, не приходит одна, руки дрожат. Я, значит, быстро в болталку высказал «pray for us» все, что давно уже кто-то должен был сказать. «Скотина тупая, умри!» Потом в почту никто не пишет. Вспомнил, что слил свой опишник. Неужто за мной уже послали, думаю. «Власть имущие, они ж ничего не рубят, делают так, как им вздумается. А я по всем пройтись успел». От президента и дальше по порядку. Сунулся еще на вечерний, черкнул, что на первой полосе сегодня сплошная фигня. Ничего не читал, но какая разница, все равно потрут. А мне помогло, я уже успокоился маленько. Тут рядом со мной кто-то такой. Эй, ты что тут делаешь? Я, а, что, чего, в чем дело? Забыл уже, прикиньте, голова явно была не на месте. Можете мне поверить, он такой, то мой комп. Ну, что на этом можно ответить? Я сори, мол, прошу прощения, ошибочка вышла, такие дела. Встаю и иду по коридору. Вдруг вижу, как из другого зала люди выходят. Мужики при параде, дамы в шелках. А посередине угадайте, кто? Я к ним. Слышу один. Знаете, где я прочел эту книгу? В самолете, когда летел из Гамбурга в Мадрид. Лео такой кивает, видок у него стрёмный какой-то. Другой «А как вам в голову приходят такие идеи?» Рихтер, короче, дергается, по сторонам смотрит, на ногах еле стоит. Нервы, ну, как я и описывал. И ему в ответ «Мне надо работать». Тетка такая в очках, сморщенная вся, с холой на голове. Как вы потрясающе выступили, заставили нас о многом задуматься. И другая тут же «Вы ведь с нами отобедаете?» «Да не в жизнь. Хватай его за плечо, и не может быть и речи. У нас встреча. Для меня какой стресс, представляете, с ума сойти. Под градом, но виду не подаю. Эй, мистер Лео, не ссы, пойдем выпьем. Все позади, господин писатель, теперь можно гульнуть». Тут он вырвался. Бегом на ресепшн. «305-й, хватает ключи. Я вам точно говорю, у меня слух хороший, и я знаю, как тут на форуме ценят точные сведения и надежную инфу» и все детали, какие только сумел узнать. Я потом еще много думал, но никаких сомнений, все точно так, 305. Сам слышал. Лео, значит, к Лифту, причем так погнал, что мне за ним было не поспеть, я не такой шустрый. Рядом со мной тетка говорит тому, что в галстуке. Жаль, жаль, но выступление было совершенно замечательным. Он ей, ну как сказать, он не слишком-то обаятелен. Третий, как по мне, так было скучновато и тетка такая оборачивается ко мне. А вы кто такой? Мне с ними говорить было не о чем. Ни слова. Отвернулся и пошел к бару, взял вискарик, потом еще один. Все равно все за счет фирмы. Ну и еще. Мимо проходил кто-то, озирался на меня, ржал. Знаете, этих типов, которые в один прекрасный день достают пистолеты и та-та-та, все в кровище. Так вот, я их понимаю, просто сам на такое не способен. В оружии не разбираюсь. Да и откуда взять, не знаю, к сожалению. Один стопарь меня не берет. Нужна хотя бы пара заходов, чтобы что-то почувствовать. Но вот после четвертого меня уже развезло конкретно. Голова кругом, язык не ворочает, глаза стеклянные. Короче, все по полной программе. Ну, вам мне объяснять не надо, вы и так все знаете. И что-то мне так грустно стало вдруг. Прям не знаю, что делать. Решено, думаю. Лара Гаспар... Сейчас или никогда. Поднялся, значит. Это мне и с не так-то легко. Зашел в лифт, поднялся наверх. Триста пятый. Стучу. Тишина. Громче стучу. Тишина. Ну, я кулаком как двину. Тут вдруг откуда не возьмись горнично. Я, естественно, с перепугу ссори, а ошибся все дела... Собираюсь уходить, как она мне вдруг. Забыли ключ внутри? Я такой сразу, ага. Когда надо, я вполне ничего соображаю. Спок. На моем фоне просто тормоз. Она такая, карточку в щель, бип, и дверь открыта. Я внутри. Зажег свет. Везде пусто. Постель не тронута. Лео нет. Я в поту. Я уж был думал, куда больше что Но пот, скажу я вам, такая вещь. Больше всегда есть куда. Номер Лео Рихтера, думаю. Гляжу по сторонам, сунулся в ящики, в шкаф. Номер Лары Гаспарк, как бы тоже божечки. В шкафах все как обычно. Белье, ноут, крышку поднял, но он затребовал пароль. Книжки, Платон, Гегель, Пхагават Гита. Зачем вообще такое надо? У Ауристуса Бланкуса, в о чем говорят мыслители, Все то же самое написано, только куда понятнее и втыкаешь быстрее. Присел на кровать... Не, послушайте, я не гоню, мозг у меня был конкретно вынесен. И стрёмно было, а как иначе? Что если Лео сейчас заходит, а тут я? Он бы принялся орать на помощь, помогите. Но надо же как-то было обратить на себя внимание, чтобы в книжку попасть. Ну, а что, другого шанса мне не представилось бы. Да я бы ему даже по морде заехал, если бы это помогло, вот только его ж не было. Оглянулся по сторонам, вокруг трындец полный, даже говорить не буду, просто атас Ящики выворочены, листки разбросаны, комп на полу, экран вообще неясно работает или сломан, скомканные страницы из блокнота выдранные, покрывало на полу, в ванной тоже все на полу, осколки стекла какие-то. Это что, я, что ли? Хотите, верьте, хотите, нет, но я точно сказать не могу». Повалялся и еще немного на его кровати, мягкая такая была, плакал в подушку, думал о Ларе, и быстро наружу, по коридору, в лифт и вниз к себе на этаж. Только до кровати добрался, ноги подкосились, а такой лежу, а надо мной потолок вращается, и подо мной, сверху, снизу смешалось все, божечки, ну я и надрался. Проснулся от молотка в голове, весь вымок, в черепушке стучит, Во рту словно кошка сдохла. Времени семь. На телефоне девять СМС и все от мамки. Опять заснул в одежде, тут в голове щелк, и память вернулась. Надо было с ним поговорить. Да, именно так. Сесть, поговорить, во всем признаться, как было, вот как вам сейчас. Неважно, чтобы он со мной сделал, но сопротивляться не смог. Так бы все и завязалось. И я в книжке, вот думаю, прямо сейчас, за завтраком, все и выложу. Спускаюсь, значит, на завтрак и жду. Тост, мюсли, яишенку, кофе. Полистал одну газету, вторую. Я ж вечерних новостей никогда на бумаге не видел. Только онлайн вообще интересно. И компьютерный раздел неплох. Но только напомнил мне, что я не могу в инет никак попасть. Но ну, я и отложил в сторону побыстрее. Взял пару булок, сосиски, семги, кусок солями, Пару тостов с джемом, еще яишенки. Мамка мне такого завтрака не готовит. Вечно одно и то же. Сам пойди до купи, если не устраивает. Ну и т.д. и т.п. Сижу весь на нервах. Жду, сейчас он придет. А он все не идет. Только те же вчерашние задроты все пялятся на меня, ржут и шепчутся там о чем-то своем. Я вообще человек такой, что и мухи не обижу. А то бы иначе, клянусь, я бы в один прекрасный день дробовик в руки и та-та-та-та. Всех в голову расстрелять. Огонь, ад, кровище, вся фигня. По полной. Выхожу, наконец, в лобби. Телка на ресепшене сразу такая головой крутит. Нет-нет, интернета пока нет, не починили. Я. Мне Лео Рихтера. Она. Он уехал. Я. Чего? Она. Вчера вечером. Ну, ок. Я немного переборщил. Не стоило колотить ей по стойке. Ну, на крайняк не двумя руками. Да и спрашивать у нее, в чем я тогда номере вчера. Хорошо, хоть она не догнала, я вовремя угомонился, у меня ж мозги пока на месте. Спросил еще раз, может, какая-то ошибка, пускай проверит, но нет. Ну, я сделал ноги и пошел звонить мамке. Она мне, я тут совсем одна, целыми днями плачу. Ты что, теперь всегда так со мной поступать будешь? Небось, девку себе завел, да? Я какую девку? Ни за что, никогда». Она, «А я тебе не верю». «Ну, тут я тоже слезу пустел. Да, знаю, добища просто жесть. Но я все равно решил рассказать. Вы ж меня не знаете и не в курсе, каков я на самом деле. Так и реву, в общем, посреди холла. Она мне, «Ладно тебе, ладно, верю. Ты мне только обещаешь, что больше никогда так делать не будешь, чтобы я тут все выходные дома одна. Никогда так больше не делай, слышишь». Ну, я и пообещал. «Ну, а что, почему нет? Мне не трудно». «Со мной что, кто-нибудь, кроме Лары, когда-нибудь связаться решит?» «Нет». «Ну да ладно, по крайней мере, у меня теперь хоть что-то есть для форума». «Ну и даже тут нет никакой фишки, никакого прикола. Ни кульминации, ничего, из такого и книжки ты не сделаешь. Я ведь его больше никогда не увижу. Написал на Лиддоме, что книги его то еще дерьмо, но ну, на Амазоне чего понаписал, вообще даже не спрашивайте». Но какая к черту разница, он же сам все равно никогда не прочитает. Они мне на ресепшене ничего не дали, ни адреса, ни телефона. Он обо мне ничего не напишет, и я так никогда Лару и не встречу. И все, что мне остается, это реал. Это с работы к мамке и от мамки на работу. Босс и это последняя свинья Лубен Мейер. А единственное утешение форумы, как этот. Я ж в конце концов не троль какой-нибудь, как лорд of the Flakes. И не придурок, как ICU, нижнее подчеркньоние лоб или Прейфос. У меня всегда буду только я один. И застрял я по эту сторону навсегда. И по ту никогда не окажусь. В другом мире Impossible. Завтра с утра опять на работу. Прогноз погоды дрянь. Да и был бы он ничего мне уже, все равно. Все будет дальше, как всегда, и всегда, и было. И я точно знаю. В книжку. Никогда уже не попаду.